4. С наступлением сумерек Мерсер отправилась на пляж, где повернула на юг и пошла вдоль кромки воды. Ее остановили перекинуться парой слов Нельсон, живший через три дома от ее коттеджа, и пока не болтали, их дворняжка с интересом обнюхивала лодыжки Мерсер. Нельсоном было за семьдесят, и, гуляя по пляжу, они всегда держались за руки. Их приветливости и дружелюбие граничили с нездоровым любопытством, и они уже успели выяснить причину приезда Мерсер на остров. «Желаем успехов на литературном поприще», — сказал мистер Нельсон при прощании. Через несколько минут ее остановила миссис Олдерман, жившая через несколько домов, по-другую от Нельсона в сторону. Она гуляла с парой одинаковых пуделей и, страдает от одиночества, всегда искала возможность с кем-то пообщаться. Мерсер же общения не искала и просто наслаждалась прогулкой. Возле пирса она отошла от воды и зашагала по деревянному настилу. Элин вернулась в город и хотела встретиться. Она ждала на небольшом внутреннем дворике трехкомнатной квартиры, которую сняла для операции. Мерсер уже была в ней один раз, но никого, кроме Элин там не видела. Она не знала, участвовал ли еще кто-то в наблюдении, и была ли она сама под присмотром. На вопрос об этом Элин отвечала уклончиво. Они прошли на кухню, и Элин спросила, хотите что-нибудь выпить? Вода вполне устроит. Вы ужинали? Нет. Ну, мы можем заказать пиццу, суши или китайскую еду на вынос, что предпочитаете? Я действительно не голодна. Я тоже... «Давайте устроимся здесь», — предложила Элин, указывая на маленький столик для завтрака между кухней и гостиной. Открыв холодильник, она достала две бутылки воды. Мерсер села и огляделась. «Вы здесь побудете?» — спросила она. «Да, пару ночей», — ответила Элин, усаживаясь напротив. «Одна?» «Да, в данный момент на острове никого нет. Мы бываем тут наездами». Мерсер хотела спросить, кто это мы, но держалась». «Итак, вы посетили магазин Нуэль», — сказала Эллен, и Мерсер кивнула. В своем ежедневном отчете по электронной почте она намеренно не вдавалась в детали. «Расскажите об этом поподробнее. Как там все внутри?» Мерсер описала все торговые залы и наверху, и внизу, не скупясь на детали. Эллен внимательно слушала, но ничего не записывала. Было видно, что о магазине она уже много знала. А подвал там есть? Поинтересовалась элен Да, но Эль упомянула о нем мимоходом, сказала, что у нее там мастерская, но показывать не стала. Стол для письма она придерживает для вас. Мы попытались купить его, однако Ноэль сказала, что он не продается. В какой-то момент вы его купите, но вам, возможно, захочется обновить краску. «Не исключено, что она займется этим в подвале, и вы пожелаете взглянуть на образец нового цвета. Нам нужно знать про подвал как можно больше, потому что он примыкает к книжному магазину». «А кто пытался купить стол?» «Мы». «А мы это хорошие ребята, Мерсер. Вы не действуете в одиночку». «Почему-то от этого не легче. За вами не следят. Как я уже говорила, мы появляемся здесь наездами». «Ладно». «Допустим, я попаду в ее подвал. Тогда что?» «Смотрите, наблюдайте. Постарайтесь все запомнить. Если нам повезет, то там может оказаться дверь, ведущая в книжный магазин». «Сомневаюсь. Я тоже сомневаюсь. Но нам нужно знать наверняка. Является ли стена бетонной, кирпичной или деревянной? Не исключено, что нам придется пройти через нее». «Как насчет камер наблюдения в магазине?» — поинтересовалась Эллин. «Две камеры. Одна направлена на входную дверь, другая на задней стене, над маленькой кухонной зоной», — ответила Мерсер. «Может, есть и другие, но я их не заметила. На втором этаже камер нет, однако вам это наверняка уже известно». «Да. Но в этом бизнесе мы...» перепроверяем все по нескольку раз и постоянно собираем информацию. А как запирается входная дверь? Дверной засов, открываемый ключом, ничего необычного. А заднюю дверь вы видели? Нет, но ну я не была в той части дома. Думаю, там есть еще несколько комнат. С восточной стороны располагается книжный магазин, западный офис риелтора. Есть ли между ними соединяющие двери? «Если и есть, то я их не видела». «Отличная работа, Мерсер. За три недели, что вы пробыли здесь, вам удалось проникнуть в круг их общения, не вызывая подозрений. Вы познакомились с нужными людьми, видели все, что было возможно увидеть, и мы очень довольны. Но нам нужно их как-то подстегнуть». «Не сомневаюсь, что вы наверняка уже что-то придумали». «Так и есть». Эллен подошла к дивану, взяла три книги и положила на столик. «Идея такая». Тесса покинула Мемфис в 1985 году и переехала сюда. «Как мы знаем, она завещала свое имущество трем детям в равных долях. Отдельно было указано, что вы должны получить 20 тысяч долларов наличными на оплату обучения в колледже». У нее было шесть других внуков – Кони, отпрыски Хольстеда в Калифорнии, Сара, единственный ребенок Джейн. Но вы были единственной, кого она конкретно указала в качестве бенефициара по завещанию. Я была единственной, кого она действительно любила. Правильно. Поэтому наша версия выглядит следующим образом. После кончины Тессы вы с Кони просматривали ее личные вещи, всякую мелочевку... которые не упоминаются в завещании, и решили разделить их. Кое-что из одежды, старые фотографии, может, какие-то недорогие предметы искусства, что угодно. Ну, придумайте сами. В результате вам досталась коробка с книгами, большинство из которых Тесса покупала для вас на протяжении многих лет. Внизу, однако, лежали эти три книги из публичной библиотеки Мемфиса, взятой Тессой в 1985 году, причем все первые издания. Переехав на остров камина Тесса случайно или намеренно привезла их с собой, и вот сейчас, спустя тридцать лет, они находятся у вас. Они представляют ценность? И да, и нет. Посмотрите на верхнюю. Мерсер взяла книгу. Осужденный Джеймса Либерка. Оказалось, оказалась она в отличном состоянии, сохранилась даже суперобложка, покрытая специальной защитной пленкой. Мерсер открыла книгу, нашла оборот титула и увидела слова «Первое издание». «Как вы, наверное, знаете», — продолжила Элин, — «это сборник коротких рассказов Берка, о котором много говорили в 1985 году. Критикам он понравился, и книга хорошо продавалась». «И сколько она стоит?» На прошлой неделе мы купили ее за пять тысяч долларов. Первый тираж был небольшой, и книг от него осталось немного. На обороте суперобложки вы увидите штрих-код. Так в 1985 году помечала свои книги библиотека Мемфиса, так что на самом издании никаких отметок нет. Штрих-код, разумеется, добавили мы, и я не сомневаюсь, что Кейбл знает людей, которые могут его удалить. Это не так сложно. Пять тысяч долларов», — завороженно повторила Мерсер, словно держала золотой кирпич. «Да, и от уважаемого дилера. План в том, чтобы вы упомянули об этой книге Кейблу. Расскажите ему свою историю. Но не показывайте книгу, по крайней мере, сразу. Вы не знаете, как поступить. Очевидно, что книгу взяла Тесса, и она ей не принадлежала». Затем она попала в руки к вам, причем вне официального завещания, так что законовладеть ее вы тоже не можете. Книга принадлежит библиотеке Мэмфиса, но прошло уже 30 лет, так что кого это волнует? И вам, конечно, нужны деньги. Мы выставляем тессу воровкой? Это просто легенда, Мерсер. Не думаю, что говорить мою покойную бабушку хорошая идея. Ключевое слово тут — покойную. Тесса умерла одиннадцать лет назад, и она ничего не украла. Легенда, которую, кроме Кейбла, никто больше не услышит. Мерсер медленно взяла вторую книгу. «Кровавый меридиан» Кормака Маккарти. Первое издание блестящей суперобложки, выпущенное издательством «Рэндом Хаус» в 1985 году. «А сколько стоит эта книга?» – спросила она. «Пару недель назад мы заплатили четыре тысячи долларов». Отложив книгу, Мерсер взяла третью. Ее оказался «Одинокий голубь» Ларри Макмертри, выпущенный тоже в 1985 году издательством «Саймон энд Шустер». Было видно, что книгу не раз читали, хотя суперобложка сохранилась в прекрасном состоянии. «Тут картина несколько другая», – пояснила элен «Саймон энд Шустер» рассчитывали на большой спрос, и первый тираж был около сорока тысяч. Поэтому первых изданий у коллекционеров достаточно много, что, естественно, понижает их стоимость. За эту книгу мы заплатили 500 баксов, а затем снабдили новой суперобложкой, чтобы удвоить стоимость. «Суперобложка тут не настоящая?» – удивилась Мерсон. «Нет, но такое в этом бизнесе происходит сплошь и рядом, во всяком случае, среди мошенников. Искусно изготовленная суперобложка может значительно повысить цену издания. Мы нашли умелого фальсификатора». Мерсер снова обратила внимание на местоимение «мы» и поразилась размаху операций. Положив книгу, она отпила несколько глотков. «Предполагается ли, что в конечном итоге я должна продать их Кейблу». «Если да, то мне не нравится идея продажи подделок». «Идея в том, Мерсер, что эти книги могут помочь подобраться к Кейблу поближе. Начните с простого разговора о книгах. Вы не знаете, что с ними делать. С точки зрения морали продавать их нехорошо, потому что они действительно принадлежат не вам. В конце концов, покажите ему одну или две книги и посмотрите на его реакцию». Не исключено, что он покажет вам свою коллекцию в подвале или сейф, или что там у него есть. Кто знает, куда заведет разговор. Нам нужен Мерсер, чтобы вы попали в его мир. Он может воспользоваться шансом купить осужденного или кровавый меридиан. А может, они уже есть в его коллекции. Если наше представление о нем верно, то ему, вероятно, будет даже импонировать, что происхождение книги не совсем законно, и он захочет их приобрести». Заодно проверим, насколько он честен с вами. Мы знаем, сколько стоят книги. Предложит ли он вам за них заведомо меньше, кто знает. Деньги тут не важны. Самое главное – это стать небольшой частью его теневого бизнеса. Мне это не нравится. Но от этого никто не пострадает, Мерсер, и вся операция основана на чистом вымысле. Эти книги были приобретены нами законно». Если он их купит, мы вернем свои деньги, если он перепродаст, то вернет свои. В плане нет ничего стыдного или неэтичного. Возможно. Но я не уверена, что смогу сыграть свою роль правдоподобно. Ну что вы, Мерсер, вы же писатель. И живете в мире, созданном вашим воображением. Так создайте еще один. Как раз с воображением у меня сейчас не все в порядке. «Мне жаль, если это так». Мерсер пожала плечами и сделала глоток воды. Она смотрела на книги, в голове крутились разные сценарии. Наконец она поинтересовалась, а что может пойти не так? По идее, Кэббл может связаться с библиотекой Мемфиса и постараться перепроверить, но это большая структура, и выяснить ему ничего не удастся. Прошло тридцать лет, и все изменилось». Они ежегодно теряют около тысячи книг, которые читатели просто не возвращают. И, как и любая обычная библиотека, там не видят смысла в их розыске. Кроме того, Тесса действительно брала там много книг. Мы ходили в библиотеку каждую неделю. Значит, все сходится. У него не будет возможности все перепроверить». Взяв руки одинокого голубя, Мерсер спросила, «А что если Брюс заметит поделку?» Мы думали об этом и не уверены, стоит ли ее использовать. На прошлой неделе мы показали книгу паре старых дилеров, много повидавших на своем веку, и ни один не заподозрил подделки. Но вы правы. Рисковать тут действительно не стоит. Начните с двух первых, но не показывайте их сразу. Тяните время, будто сомневаетесь, как поступить правильно. Для вас это вопрос морали, так что... Посмотрим, какой он вам даст в связи с этим ответ. Убрав книги в холщовую сумку, Мерсер тронулась в обратный путь по пляжу. Было время отлива, и вода казалась неподвижной. На небе ярко светила полная луна, заливая песок романтическим светом. Вскоре она услышала голоса, которые постепенно становились все громче. Наконец, на полпути к дюнам она увидела слева молодую пару, занимавшуюся любовью на пляжном полотенце. Их страстный шепот той и дело прерывали вздохи с тона эротического наслаждения. Мерсер почти остановилась, чтобы дождаться кульминации, последнего решительного толчка, за которым последует бессильное изнеможение, но заставила себя продолжить путь, стараясь запомнить как можно большее из увиденного и услышанного. Ее переполняла зависть, как давно она сама испытывала нечто подобное.